Глава восьмая. Больной и здоровый. «Ну, здравствуй!» Фаза открыл глаза. На пороге палаты стоял товаруга. На носу поблескивали очки. Белый халат накинут поверх армейки, на берцах бахилы, без кепи, в руке целлофановый пакет, отяжеленный гостинцами. Нечесанные волосы с проседью торчали во все стороны, отчего он больше походил на взъерошенного библиотекаря, чем на сталкерюгу. Проводник улыбался, фикса озорно поблескивала. «Копать хоронить!» Губы сержанта поползли к ушам. «Ты почему так долго?» «Тыц-пердыц, не все так быстро, как хочется!» Бесшумной походкой сталкер направился к койке сержанта. Лежащий у противоположной стены парень с забинтованной рукой опустил книгу, приподнялся и внимательно посмотрел на гостя. Его голова была абсолютно безволосой, ни бровей, ни прически. Лишь смятая стяжками и рубцами разноцветная кожа, словно сшитая из лоскутов, придавала ему кукольный вид. Смазанная чем-то жирным, она поблескивала матовым блеском. И тебе здравствовать! Пожелал ему товаруга, остановился, достал из пакета яблоко. Тот что-то проживал невнятное, не размыкая губ, принял угощение, покачал головой. «Шурик пока постится, только через трубочку, исключительно в жидком виде». Фаза сел на койку, принялся попадать босыми ногами в жерло тапочек. Больничная коричневая пижама с белым воротничком и накладными широкими карманами сидела на нем как костюм. Глядя на бывалого спецназовца, обратившегося в дородного бригадира пятого строительного участка, сталкер заулыбался шире. Сержант встал. Они крепко пожали руки. Несколько секунд рассматривали друг друга. Затем Фаза рывком протянул проводника и обнял ручищами. Товаруга обнял в ответ только одной, вторая держала пакет. «Рад тебя видеть, старик», — проговорил Фаза на ухо проводнику вдруг осипшим голосом. «Спасибо». Крепче сжал объятия. «Да ладно тебе», — сконфузился сталкер и уже похлопывал по широченной спине. «Давай понять, что время для телячьих нежностей неприлично затягивается. Ты бы для меня сделал то же самое». «Конечно». Фаза шмыгнул носом и отвернулся. Он полез в прикроватную тумбочку за сигаретами, что было удачным решением скрыть прорвавшиеся чувства. Они вышли на балкон. Дул прохладный осенний ветерок. Хотя зону не было видно, и сержант и проводник безошибочно определили ее местоположение и оба смотрели в ту сторону – сквозь дома, деревья, холмы и расстояния. Двухэтажное здание 7-го отделения военного госпиталя Министерства обороны под Киевом стояло в стороне от центрального восьмиэтажного стационара. Лаборатории, врачебные отделения, физиотерапевтические кабинеты, бассейн, прачечная – Столовая и множество других вспомогательных помещений занимали огромную территорию. Причем охраняемую территорию, огороженную бетонным забором. Товаруги пришлось приложить усилия, чтобы добыть пропуск за этот самый забор. И вот они стоят на балконе и курят. «Рассказывай, чего я не знаю. Кишлак мне на поплавке кое-что поведал. Про своего питомца и как вы... «Погодь!» – запротестовал проводник. «Скажи сперва, как твое здоровье?» Фаза повернулся и внимательно заглянул сквозь очки в пытливые умные глаза. «Если хочешь знать, смогу ли я дальше шляться по зоне, то знай». Он помолчал, крутя исходящую дымком сигарету в пальцах, затем продолжил. «В полной мере и без ограничений». Они заулыбались, кроме того, товарога испытал небывалое облегчение. «Слава тебе, яйца!» Тихо проговорил он, а громче спросил, «Когда выпустят?» «Да скоро выпустят, скоро. Ты не тяни, сталкерок, начинай бла -блакать. Самый горький кусок я уже схавал. Начни с момента, как я с пижоном от вас откололся. Рассказывать особо нечего». Проводник погас лицом. Затянулся, взгляд запустил куда-то к горизонту, с суровым прищуром заговорил. «В общем, ты пижона повел на кордон, а мы двинули дальше за желаниями». Проводник печально усмехнулся, предупреждая безрадостный финал. Компания мне сразу не понравилась. Тем более главным заделался Челим, а профессор стал общаться с нами через Малова. Как только яйцеголовые сняли шлема, я свалил. Подумал, ну нах, бочком, рачком, паучком, под кочку и в кусток. От шара я не отказался» и сразу тебе скажу, верю до сих пор». Через круглые стекла товаруга прямо посмотрел Фазе в глаза, хотя лично не видел. «Как хочешь, твое дело», — сержант пожал плечами. «Пошел я, в общем, за ними», — продолжал сталкер. «На удалении и со всеми предостерегами. Они сверчка отмычкой запустили. Паренек ничего так, справлялся четенько, можно сказать, не хуже меня». «Ему даже детектора не дали, прикинь?» Фаза поднял бровь и хмыкнул. «Налетели они на засаду, монолитовцы в трехэтажке сидели. Я так понял, это от химзавода жилье для сотрудников строили, типа общаги. Тут стрельба началась, Челима сразу хлопнули. Но самое интересное случилось потом. Малой подхватил профа, и под прикрытием дока и рамы метнулись к дому под плиты». Не прошло и минуты, как чертовы фанатики начали сыпаться с крыши головами вниз, словно в бассейн. «Смекаешь?» — проводник внимательно посмотрел на сержанта. «Да, я уже в курсе, что контролером был наш академик». Фаза выпустил носом дым. «Точно. Он их заставил. У командира шлем оказался с пси-защитой, наподобие ваших. Так двое молодцов накинулись на него и вместе с ним сиганули». В общем, все в смятку. Проф после этого совсем ослаб. Его на ослика погрузили. Торопились, даже челима по-людски похоронить не смогли. Рама его в кабине трактора запер. У меня сам понимаешь, на это тоже времени не нашлось. Боялся отстать. Тем более бункер был уже близко. И вот, Сталкер крепко затянулся, выдохнул, с минуту смотрел вдаль, затем продолжил. Чем ближе подходили к цели, тем сильнее трещал мой дозиметр. А у научного центра так и вовсе чуть с катушек не слетел. Я сожрал все антидоты, что имелись, и все равно идти за ними побоялся. Так понял, проф им какие-то препараты скормил, они запросто вошли. Ага, Олег наш Юрьевич знал коды, главным ходом заявился. Там аварийное электроснабжение включилось». Дверка отъехала, а за ней лампочки зажглись. Короче, я свалил, засел неподалеку, так, чтобы вход из бинокля можно было наблюдать, и фанила не особо. Примерно через час из дверки вышли мутанты здоровенные, страшенные. Ты их видел? Фаза печально покачал головой. Их трое было. Остановились у входа, и как самнамбулы, такие безвольные макароны стояли и покачивались. Только я в дорогу засобирался, глядь, мужик выходит крепенький такой, живчиком. Подумал сначала, что рама без броньки, и шлем в руке держит. Вгляделся, а это наш проф, и башка у него раздулась, не как у контролера, но прилично так. Только об этом подумал, меня как вдарит. товарога зажмурился. Если бы поленом огрели, было бы не так больно. В глазах потемнело, искры полетели. «Думал, к пси-излучению у меня иммунитет. Оказалось, что как-то не очень. В полубессознанке спасался от профессора. Где на четвереньках, где ползком. Башка гудела, будто перегретый трансформатор. Разламывалась на куски. Я ни о чем не мог думать. Только чувствовал, как все больше клеток мозга подчиняются контролеру. Начал слышать его голос у себя в голове. А в какой-то момент развернулся и попер назад». Если бы не крутой овраг, он бы меня подмял. Уже шел, словно ночью в пургу. Вдруг земля из-под ног ушла, я упал и покатился. Сам Господь сделал, чтобы на моем пути не попалось ни одного деревца или кустика. Катился до самого дна. Голова кругом шла, где вверх, где низ, хер его знает. Поднялся, снова свалился. Но уже почувствовал, хватка ослабла. Побежал в раскоряку, падал, поднимался и все дальше-дальше, пока не вырвался совсем. Потом брел, куда глаза глядят. Надо признаться, давно так не бздехал, а точнее никогда. Не поверишь, я уже был готов пулю себе в лоб пустить. Да, блин. Фаза сочувственно цокнул. Прилетела тебе. Все прошло без последствий. Товаруга сделал затяжку, бычок бросил в консервную банку. «Сел я, значит, на пенек дух перевести, и тут меня как аж парит. Раз они за мной не пошли, значит, за тобой и пижоном двинули. Надо думать, меня проф на потом оставил, а вас, как главную угрозу, кто мог вынести его тайну за периметр, решил укошить в первую очередь, и на это у него сил хватило бы. Сразу вспомнилось, какой он быстрый и свежий. Шар они все же нашли». «Иначе объяснить такие перемены я не могу. Пока не могу. Может, что-то там и было еще в этой лаборатории». Сталкер покачал кистью. «Мне неизвестно. В общем, достал я из шмотника свою антенку с усилителем и давай тебе на ПДА сигналы слать. Ничего не выходило. Выбрался я тогда из низины и еще на дерево вскарабкался. Зацепил антенну и снова попробовал с тобой связаться. Хренушки!» Я уже был отчаялся, как вдруг приходит на ПДА сообщение от кишлака. У меня глаза на лоб полезли. Как так? Он же в Чернобыле в подвале отлеживается. Попереписывались с ним. Времени прилично потратили. Но зато убедился, он это. Узнал про Мига, а потом и увидел воочию. Обосраться и не встать. Прикинь, с хитрым прищуром товарога взглянул на сержанта. Спускаюсь с дерева, думаю, инкогнито, все под контролем, глядя под ногами следы страусиные, все кругом истоптано. «Да уж», — фыркнул сержант, метнул окурок в банку. «Кирпичи небось, полные штаны наложил. Не то слово. А потом мы пошли за вами, нашли следы. Все перли за вами. Примерно через пять километров проф свернул в сторону. Мы с кишлаком разделились». Он с щелкуном за ним, я за вами. Кишлак-молодчик, грохнул академика. Я до усрачки боялся снова попасть ему под контроль. Второго раза не пережил бы точно. Все обошлось. Ну, как обошлось? Для меня обошлось. Для тебя вот не очень. А для пижона и совсем швах. Дай сигарету. Проводник протянул руку, фаза молча достал пачку, выбил одну сталкеру, вторую себе. Они снова курили. Лица их заострились, осунулись. Оба знали, о чем дальше пойдет речь и чем закончится история. Фаза хотел услышать подробности. Для него было важно знать о последних часах, минутах жизни брата. Чувствовал он свою вину перед ним, и она имела длинные корни. «Дальше пропускаю кусок, ты и сам в курсе», — заговорил товаруга, попыхивая табачком. Оставил тебя кишлаку, сам двинул за пижоном. Далеко он не ушел. Нашелся под гнилым деревом. Лежал, скрючившись, как щенок. Куртка под подбородком, губы в белых пятнах. Рядом такая же блевучка. Его этой хренью... Проводник неопределенно покрутил рукой с зажатой сигаретой у рта. Тошнило. Белая махрушка расползлась уже на всю губу и в рот залезла. В общем, был он еле живой. Поднял я его и потащил. Оставалось недалеко. Пижон хрипел, задыхался, едва ноги переставлял. Я ничем ему не мог помочь. Привел к КПП, давай ломиться. Нам даже дверь не открыли. Как увидели Пижона, сразу лесом послали. Что я им только не предлагал. В общем, пригрозили пострелять нас, если не свалим». Долг гады на меня записали, за дезинфекцию двери, прилегающей территории и за то, что не убили. Потащил я пижона к лазу, километра три на восток, вдоль колючки. Когда пижон хрипеть перестал, понял, что он все. Думаю, отмучился парень. Опустил на землю, проверил пульс, так и есть. Выкопал ему могилку, похоронил, крест поставил, все как положено. Проводник тяжело вздохнул, словно плита на нем лежала. В общем, прости, Фаза, что не пристроил брата твоего, проговорил Сталкер охрипшим голосом. Брось! Сержант положил руку на плечо проводнику, притиснул к себе. Ты сделал все, что мог, даже больше. Я тебе погроб жизни. Да ладно. Ты место пометил? Конечно. Некоторое время они молчали. Фаза думал. «Боже ж ты мой! Как давно это было! Кажется, вечность назад! Туман на сучем поле, мост через ржавку, баржа!» Товаруга спросил. «Ты от этой белой фигни проверялся?» «Проверялся. От всего проверялся. Нет ничего, и у тебя вряд ли. Раз плесенью не пошел до сих пор, значит, чистый. А нога как? Зырь!» Сержант скинул тапочек обычной казенной из переплетенных двух широких дерматиновых полос. Взору проводника открылась стопа с разветвлением синеватых вен под абсолютно целой кожей. Секунду-другую он пристально всматривался, затем улыбка растянула его обветренные губы. Поднял на фазу глаза и с миной разоблачителя проговорил: Другую показывай, окопян, блин! Ха -ха -ха", засмеялся сержант. Поддел пальцами тапочек, лихо зачехлился, переступил и на этот раз оголил поврежденную ногу. Разница, как говорится, была очевидной. Вся в стяжках, с тонкой, будто размоченной и на сырую налепленной кожей. С вмятинами и выпуклостями стопа выглядела ужасно, словно ее долго жевали, а потом выплюнули. Улыбка медленно стекала с лица проводника. Не отрывая глаз от ноги, он спросил. «Что это?» «Синька проела». Пришлось кость изымать вместе с отравленным местцом. Вставили взамен композитную пластинку, крепенькую, подпружиненную. Сверху хренью какой-то облепили, сказали «будет мышцей». Причем лучше прежней. Фазов стал изуродованный стопой на бетон поджал здоровую ногу и легко поднял все свое могучее тело на носок. Повторил пружинистое движение несколько раз. Было видно, как под тонкой кожей, под стяжками и швами двигаются, набухают мышцы, или что там. «Так-то так. Если что, и член пришить смогут. Будет лучше прежнего», — фаза подмигнул сталкеру. «А это тема», — загадочно заулыбался проводник. Скоро они снова курили и смотрели вдаль на зону. «Понять не могу», — спустя минуту заговорил Товаруга. «Почему только пижон? Мы ведь все со сверчком контачили». «Не знаю. И врачи плечами жмут». Фаза выпустил струю дыма, помолчал некоторое время, затем спросил. «Из парней моих никто не выжил. Кроме профа и мутяр никто из бункера не вышел. Там такая радиация, пипец». «С тобой, я так понял, никто из них не связывался?» «Раз спрашиваешь». «Нет». «Как думаешь, может, они до шара добрались?» «Профессор говорил, что шар как бы нашли, но полтергейст обвалил потолок, придавил раму и сэра с малым. Сверчок в скальпеле сточился. Говорил, что и сам до него не добрался, а вколол себе какой-то суперский смузи. Вот и верь его словам. Думаю, никто не выжил» он бы не позволил». «Да...» — протянул товаруга. «Поэтому проф за тобой и кинулся, а не меня добивать. Кстати, о птичках. Я тебе тут записульки кое-какие принес, что многое проясняет о профессоре». Малой с диктофоном откровенничал, пока шеф спал. Нашли в гостинице в их номере. Специально оставил, в конце помощи просит. В общем, парень был у него на крючке, Рассказывать все не буду, сам послушаешь. Проводник вытащил из кармана миниатюрное устройство размером с коробок, протянул сержанту. Тот взял, повертел в пальцах, сунул в карман больничной куртки. «Хорошо, на досуге послушаю». Ха, товаруга усмехнулся, мотнул головой. «Этот наш малой на самом деле скромняга и задрот. Проф его специально продвигал, чтобы звено расшатать». Проводник еще раз фыркнул и махнул рукой. Они расстались, а через пять дней сержанта выписали. Фаза не направился в подразделение, а взял отпуск, о котором хлопотал перед Нагибауэром, еще будучи на излечении. Командир подписал рапорт. За те долгие дни, что провел на поплавке, а затем в госпитале, Фаза многое передумал. В частности, он никак не мог отделаться от вины перед братом. Вспоминал и осмысливал с той высоты, на которую вскарабкался по годам с накопленным багажом опыта и знаниями за плечами. «Почему все так вышло?» – думал он, и каждый раз становилось горько. «Теряя товарищей, сержант знал – такая работа. Должно пройти время, чтобы боль утраты поутихла. Но с братом так не получалось. Это была незаживающая рана. Кроме его смерти...» Винился в том, что всю жизнь прожили с Пашкой, как чужие люди».